Компания Вира М представляет книгу Всеволода Владимировича Крестовского Тьма египетская. Роман. Эпиграф. С этим нато покроет землю и мрак народы. Исая, глава 50, стих 2. И уцелевший остаток дома Иудина опять пустит корни внизу и принесёт плод наверху. Исаия, глава 37, стих 31. Глава 1. Шаббос Кодеш. И был вечер, и было утро, день шестой. Так думал каждый добрый израильтянин и забыватели западно-русского губернского города Украинска, воедино от пятниц месяца Сивана по нашему мая. В лето от сотворения мира 5636 года, от Рождества же Христова год 1876. И был вечер, и было утро, день шестой. Так, впрочем, и спокон веков думают и молитвенно повторяют израильтяне в любую из пятниц, ибо в этот благодатный день недели Каждому еврею нисходит с небес вселюбезное, всерадостное, всесветлое, общая в Израиле невеста Шаббос, которую в просторечии русские и польские гоимы столь не поэтично называют "жидовским шабашем", извращая при этом самый пол прекрасной невесты, как будто вселюбезная Шаббос особо мужского рода. Итак, Многочисленные еврейские обыватели города Украинска готовились к шабашу. Еще с раннего утра все добрые болбосты, они же находят милость в глазах Бога и людей, были уже на ногах, совершили омовение, затопили печи, исполнили обряд хале, сплели по три шабашевых калача, халас, устроили каждое по два пирога, один на коровьем, другой на деревянном масле. В воспоминание того, что Иегова в пустыне отпускал евреям на субботний день двойную порцию манны. Затем балбосты сбегали на базар закупить кошерной говядины и рыбы, преимущественно щупаков, которых будут начинять перцово-луковым фаршем и варить на отдельном огне их благочестивые супруги. Потому что по закону каждый еврей обязан самолично пожертвовать некоторым трудом рук своих в честь наступающей Шаббос-Кодеш. Никто не жалел денежных издержек и хозяйственных расходов, так как в Талмуде сказано, что чем больше расходуют евреи в Шаббы и праздники, тем более Бог прибавляет ему дохода. Балбос ты промеж стрепни и работы. Сласть наругались и насудачились с соседками, ибо кшабушу надлежит покончить все злобы дня и свести мирские расчёты. Те обалбосты, что по споре, уже заранее принанянили себе шабос гоим, саморучно накрашили локшен и поставили её вариться. Устроили кугель с мастерицамис, приготовили на завтрашний день шеолент. И замазали глиной заслон жарко вытопленной печи, где этот шулент нерушимо должен храниться до завтрашней трапезы. Под непосредственным наблюдением и охраны малохим, то есть ангелов, которые оберегают шулент от тревного действия шед, нечистой силы. Но вряд ли где справлялся шабаш с большим удовольствием и задушевностью, чем в старинном доме местного гвира богача и аристократа достопочтенного раввии Соломона бен Давида